Неудобное предложение. Как я не подумала, что он тоже здесь будет. Разумеется, как иначе. Он не мог не приехать, это же очевидно. Я ведь почти забыла о нем, практически даже не вспоминала, как мне было хорошо в последние несколько дней. И как стало плохо сейчас. Лиза, чао, я очень рад, что ты здесь. Правда, я очень рад тебя видеть. Лиз. «Это что, он?» «Да, это он. Привет, Марко. Становится совсем темно. Жаркие сицилийские дни коротки. Над нами зажигаются лампочки, гирлянды из которых натянуты между столбами, как на картинках из Пантереста. Красиво! От воды веет прохладой. Далеко, на той стороне бухты, светятся ночные сиракузы. А напротив меня сидит Марко и говорит, что рад меня видеть. Праздник идет полным ходом. Лиза, ты тут у меня не скучаешь? Спасибо за подарок. Надеюсь, ты составишь мне компанию, когда я буду его пробовать. Марко, ты хорошо следишь за моими красавицами? Пьер-Джарджа, Пьер-Джарджа. Смотри, Фабио. Что? Что такое? Давай, давай, Фабио. Все оборачиваются, кто-то начинает аплодировать. Поднимается суматоха, люди смеются, кричат. «Где ты взял аккордеон?» «Браво, Фабио!» «Фабио, играй!» «Хорошо», — говорит Фабио. «Ладно, ладно, тише. Перджаджо, я давно не играл. Но твоя сестра очень настойчивая. Смотри, она даже не поленилась привезти сюда аккордеон». «Как тебе пришло это в голову, Франческо?» «В общем, не обещаю, что будет хорошо, но это для тебя, мой друг». Фабио стоит с аккордеоном на груди и жестикулирует, размахивает руками, когда говорит все это. Потом он качает головой и начинает играть. Это тарантелла. Как он играет. Старичок справа от меня пританцовывает, сидя за столом. Кто-то хлопает в ладоши. Фабио поет, и ему подпевают, многие встают из-за стола и подходят к нему. Я тоже встаю, но иду в другую сторону. Я отхожу туда, где чернота ночи делает невидимым смятение, отражающееся на моем лице. Я смотрю на далекие огоньки сиракуз, на пылающие звезды, на расплескивающийся туман Млечного Пути. Ничего, ничего, все пройдет. Когда-нибудь все становится воспоминаниями. Нужно только немного потерпеть, подождать. Раздаются шаги. Это он. Лиза, я очень многое хотел бы изменить в своей жизни, то есть сделать что-то совсем по-другому, а что-то вообще не делать. Я сожалею об очень многих вещах, сделанных мной. Мне хватает сил говорить спокойно. Все, мы хотели бы сделать что-то иначе. Или вообще не делать. Но что сделано, то сделано. И как-то надо с этим жить. Послушай, я хотел бы все объяснить. Я вижу, что все пошло не так. Все полетело под откос. Я причинил тебе боль. Но, может быть, все-таки... А я и не знала, что Фабио так хорошо поет, перебиваю я его. Ты когда-нибудь это слышал? Он замолкает. И это хорошо. Не надо ничего говорить. Слова — это шум. Они ничего не значат. Вообще-то что-то, конечно, значит, но гораздо меньше дел. Узнаете их по делам их. Или как там? Не надо ничего говорить, Марко. Пойдем, скоро будет торт. Когда все начинают разъезжаться, к нам подходит Марко. Фабио, я отвезу Лизу с ее подругой. Мне по пути, а тебе нужно делать большой крюк. «Нет-нет, никаких проблем. Мы договорились, что я их довезу. Мне не трудно. И завтра все равно выходной. Спасибо, Марка». На самом деле я вижу, как он устал. Уже поздно. Сейчас мы будем ехать полтора часа до хозяйства, а потом ему еще домой минут сорок, а то и час. «Фабио, дорогой, как же ты прекрасно поешь. Я была просто восхищена. Обещай, что я еще когда-нибудь это снова услышу». — Ну, посмотрим, — говорит он. — Может быть. Давайте, садитесь в машину. Езжайте домой. Пусть нас отвезет Марка. — Да не проблема. Мы тебя довезем, — вступает Паула. Все устали, а Марка действительно по пути. Езжайте. Мы прощаемся с Пир Джарджо, долго обнимаемся и целуемся со всеми и, наконец, выезжаем. Забираемся с Юлькой на заднее сиденье. — Что он тебе сказал, когда вы отходили? Да ничего не сказал. Вернее, начал там что-то, но я не стала слушать. Ну и правильно. Пусть страдает. Мужчина должен страдать. Я грустно улыбнулась. У нас говорят, что виноград должен страдать. Но когда он борется, реагирует на перепады температур, нехватку влаги, он развивается, эволюционирует. Типа. Тогда вино получается гораздо лучше, чем если бы он рос в идеальных условиях. Вот. С мужиками также без страданий не будет хорошего парня. Поверь, я точно знаю. Интересно, он понимает, что мы о нем сейчас говорим? Ага, все понимает, только сказать не может. Вот собака! Мы смеемся. Лиза, вступает Марка, я хочу пригласить вас с Юлей на выходные на море. У меня небольшой дом в Гранелле, прямо на берегу. «Пожалуйста, не продолжай, это совершенно неуместно». «Нет-нет, меня там не будет, я еду к своему другу». Он – кунозаводчик, и у него маленькая ранчо рядом с природным парком. Ну, знаешь, там озера около пляжей, много фламинго, очень красиво. И там недалеко есть известное место с гротами, каньонами и скалой в воде. Пляж песчаный, дикий, очень мало людей. Вам там понравится?» «Можем куда-нибудь съездить, на ужин». «Типа двойное свидание?» «Нет, нет, можно готовить и дома, в доме все есть, он небольшой, две спальни, салон, но кухня хорошо оборудована. Я не буду приходить, можете делать все, что хотите». Лис, что он говорит, переведи?» Я рассказываю, чувствую, как Юлька загорается. «Ну а что такого, почему нет? Его ж там не будет?» Поехали, на море побудем, на песочке поваляемся. Давай! Я ведь уже уеду скоро, а мы толком на пляже и не были. Возили меня куда-то на камни, и народу было не протолкнуться. А тут песок, фламинго, никого посторонних. Ну и... Лиз, подожди, не руби с плеча, подержи его на крючке. Зачем? Ну, заранее никогда неизвестно зачем. Может, он и ничего? Надо посмотреть. Там ведь Инга все срежиссировала. Да тихо ты, зачем имя ее называешь? Он же догадается. Ой, да ладно. Догадается не страшно, подумаешь. Ты главное чувство вины в нем не гаси. Да ну тебя, Юля, если так хочешь пожить на море, поедем поживем в гостинице. Лиза, ну какая гостиница? Откуда бабки в разгар сезона? Ну уж на пару дней. Найду деньги. Поехали на виллу, правда. Это не он тебе одолжение делает, а ты ему. Представь, как будет здорово. Мы и так на вилле живем. Съездим, поплаваем и назад. И я не хочу ему никаких одолжений делать. Это правильно, да. Но, Лизок, поехали. Ради меня, а? Марка чувствует поддержку со стороны Юльки и нахваливает дом и городок и пляж, и даже Юльку. В итоге не знаю, как, но я соглашаюсь. Договариваемся, что утром Марка заедет, и мы отправимся на юг, в Гренелли.